Саид слышал разговор сестры с Юргашем, покормил баранов, откинув им полынь, и занялся верблюдом. Меж пальцев у того завелись черви, беспокойное животное. Обмакнив в мазут, сами вылезут, советовал ему отец, куривший на крыльце. Вняв совету отца, Саид взял жестянку с мазутом и стал окунать в неё ноги животного, с трудом отрывая их от земли. Верблюд, повернув голову и загнув шею, с удивлением смотрел на свои черные, будто в носках, ноги, двигая вытянутыми губами. Они жили в доме втроем. Мать Саида умерла, едва родив Нурджахан. Его отец Искендер, будучи в то время уже пожилым, вновь жениться не захотел. Закончив убираться по дому, Нурджахан вышла, оправляя платье, улыбнулась брату. и пошла к воротам. Юргаш вскочив побежал следом. За дувалом начиналась пустыня, до самого горизонта тянулись барханы. Взобравшись на волкодава, Нурджахан ласково погладила пса меж ушей, сказав: "Сегодня прокатимся до нашей гробницы". Она каждый день так говорила, потому что больше некуда было ехать, больше не было никакого ориентира вокруг. А гробница была семейной усыпальницей их рода. Здесь покойлись дедушка, бабушка, прадедушка и остальные родственники. Нурджахан обычно вела с ними долгие беседы, расспрашивая родню о жизни там, в мире тени, отвечала на их вопросы. В общем дружила с ними, предпочитая их общество окружающим ее людям. Исключение составлял Саид и Валгадав Йургаш. Саид знал об этой тайне сестренки, посмеивался над ее причудами и жалел ее, понимая, что его сестра с некоторыми странностями. Однажды она взяла его с собой в гробницу. Саид зашел всыпальницу не без робости. Он ничего и никого не боявшийся испугался немного. В гробнице пахло, как и вокруг, нагретым песком, камнем. В углу гробницы прижился чертополох. над магнатой фиолетовой головкой которого завис шмель гудя. Не мешай нам, прикрикнула на насекомое девушка, махнув рукой, и шмель послушно вылетел в верхнее окошко, откуда падал косой сноп солнца. Это Саид, мой любимый брат, представила Нурджахан Саида усопшим, обращаясь на крупной плите, на которой были высечены священные слова в виде полукружи завитушек. Стебель чертопохоло чуть качнулся. Саид заметил это краем глаза. Сейчас все наши родные слушают нас. Скажи им что-нибудь, попросила она брата. Что? оробел Саид. Что хочешь? Как, как вы поживаете во все арабов выдавил из себя Саид. Чертополох вновь качнулся, но тень от него не пошевелилась, что очень удивило Саида, и он почувствовал, как в лицо ему похнуло слабый ветерок. Они поблагодарили тебя, улыбнулся Анурджахан. И понял это? Саид кивнул, покосившись на чертополох. С тех пор он относился к причудам сестры с уважением, поняв, что не все объяснимо и подвластно разуму обыкновенных как он людей. Ацуи матери об этом, разумеется, не поведал. Слушай себя, и ты услышишь их, сказала тогда Нурчахан. Исаид стал ежедневно тренироваться. Он вскоре научился замедлять биение своего сердца, слышать, как за соседним барханом ползёт змея, шурша шкуры о песок, или пробегает ящерица тарапая гоготочком по землю. Как журчит вода в подземных водоёмах на большой глубине. Сидели у потухшего костра Саид и Сухов. Расвет занимался над пустыней, небо наливалось тонкой синевой. Сухов поделился продуктами с Саидом, отсыпал из своего мешка половину запаса пшёна, разделил поровну сухари, собрав выделенные продукты в чистую тряпицу, пододвинул Саиду. На первое время хватит, а в биджинте ещё чего-нибудь рожда будешь. Больше извинений не могу, мне догорьево топать. Пойду по гипотенусе. Исухов рукой показал направление на северо-запад, где небо ещё было тёмным, полным звёзд. Лучше бы ты меня не откапывал. Теперь не будет мне покоя, пока я не отыщу джевдету, глухо сказал Саид. Мертвому оно, конечно, спокойнее, но ж больно скучно. А из-за чего у тебя вражда с ним? А там его убил, дом жок. Крайшек солнца показался над барханом, ударив в глаза сидевшему у погашшего костерка. Сухов слушал рассказ Саида. Он за сестрой охотился, отец ему отказал, он решил силы взять. Мы ее замуж пока отдавать не хотели. Почему же это дело нормальное? Да согласился Саид, только не для неё. Она она на других совсем не похожа была. Вождиа в гробницу в тот заполочный день Нуржахан как обычно поздоровалась с её обитателями, те промолчали в ответ. И девушка тут же почувствовала, что надвигается что-то недоброе. "Джетбет", прошептала она.